Голова, в которой Олег проснулся. Очнувшись, Олег увидел высокий белый потолок с установленной на нем системой пожаротушения. Первая мысль – как своевременно? Правда, он не помнил, когда успел провести у себя такую систему. Неужели она изначально имелась в квартире, а он о ней не знал? А потолки почему такие высокие, спросил сам себя. Послышался скрип. Приподняв голову, Олег сразу все понял. Он лежал в шестиместной палате. Четыре койки пустовали. На дальней, в углу, тоже кто-то лежал. Возле человека стоял непонятный аппарат, на экране которого горели белые цифры. Олег повернулся. Рядом с ним имелся такой же агрегат, только отключенный. А вот от капельницы к левой руке тянулась трубка. Олег попробовал пошевелить левой ногой, потом правой, затем левой рукой, после правой. Все находилось на месте, все шевелилось. Тогда заглянул под простынь и понял, что полностью раздет. Обратил внимание, насколько тонкая собственная рука. Просто ниточка. Послышались едва различимые шаги. Олег приподнял голову и увидел медсестру с короткой мальчишеской стрижкой. В первую очередь она подошла к другому пациенту, возле которого работал аппарат. Все там проверив, подошла ко второму пациенту. Улыбнулась, увидев, что он в сознании. Олегу эта улыбка показалась едва ли не улыбкой ангела. Он так давно не видел людей, что откровенно по ним соскучился. По всем сразу. «Здрасте!» Охрипшим голосом произнес он, «Привет, как ты?» Отчего-то она решила сразу перейти на «ты». Впрочем, Олег этому даже обрадовался, ведь недолюбливал формальности. «Жив?» — улыбнулся Олег. «Я жив!» Только произнеся эти простые слова, он сам в полной мере их осознал. Он действительно сумел выжить, а ведь уже и не надеялся. Медсестра провела какие-то манипуляции с капельницей. Олег смотрел на девушку, любовался ей. В душе пели птицы от того, что рядом есть, обычные люди. — Ты уже идешь на поправку, — сказала медсестра. — Скоро тебя переведут в общую палату. «А как я здесь вообще оказался?» – спросил Олег. «У меня ж в квартире пожар был». «Там всё дотла выгорело», – сказала девушка. «Не только твоя квартира, но и три соседних. Даже в новостях об этом показывали. Дом-то до конца не заселен, Пока из окон не стало полыхать, никто и не видел. А ты, – она пожала плечами, – ты просто везунчик». «Радуйся! Не каждому второй шанс дается!» Она еще раз улыбнулась, затем резко повернулась и ушла. Олег закрыл глаза и несколько мгновений просто наслаждался жизнью. А еще понял, что теперь, раз ему дали второй шанс, он будет всегда. Наслаждаться жизнью.